Арка вторая. На пути к цивилизации. Глава 11 Возвышение. Мне ничего не снилось. Со мной не пытались пообщаться старшие братья. Я пребывал в полнейшем отрубе. Правда, где-то на задворках сознания крутилась одна и та же фраза. Получилось. У людей есть шанс. Через какое-то время зародилась еще одна мысль, медленно обретшая словесную форму. «Нет времени спать. Вставай!» Чувство долга неистово сражалось с обессиленным телом. Второе активно отбивалось, ссылаясь на то, что после нагрузок последних дней так и не получило заслуженного отдыха. Первое кричало, что в гробу отдохнешь. Я был с ним полностью согласен, пытался поддерживать. и, видимо, поэтому смог открыть глаза. «Знакомый потолок, но это не мой тисульский дом. Где я?» Приподнялся на локтях и огляделся. От чуткого уха медведей не ускользнул шорох одеял. Бьоргусы заворочились сладко потягиваясь и зевая. Первым, как и подобает лидеру, на ноги поднялся Мьорг. «Ты проспал двадцать пять земных часов». Он лениво мотнул головой в сторону окошка. На улице все еще светло, но солнце, очевидно, клонится к закату. Странно, что никто не пытался разбудить. Усмехнулся я, вылезая из-под одеяла. Спал прямо в одежде. «Хотели. Мы не позволили», — заявил Мьорк. да еще больше не позволим тебе заниматься подобными экспериментами». Гневно прищурившись, я неспешно подошел вплотную к медведю и, выставив перед собой ладонь, активировал режим управления энергиями. Прекрасно видел его космопрану, понимал, как к ней подсоединиться. Единственная загадка — если космопрана так хорошо поддается изменению, неужели мне потребуется только она, без альтер-энергии? Но тогда многие бы могли объединять свои силы с другими. — Что ты делаешь? встревоженно засопел медведь, заподозрив неладное. Ответ пришел сам собой. Одной космопраны мало. Да, я легко соединил свою космопрану с его. Но из-за податливости этого вида энергии связь тут же растаяла в воздухе. Повторив свою выходку, я сделал обрамление и колючий альтерэнергией. Резко дернув рукой, вырвал всю энергию из медведя. Глядя на меня полными ужаса, глазами он упал на пол. Остальные четверо тут же схватились за оружие. Я разжал пальцы, выпуская чужую космопрану. Она тут же поспешила к своему законному владельцу. «Извини, если было больно». Держа голову высоко поднятой, я развернулся и зашагал к двери. «Просто хотел напомнить, что с твоим боссом у нас равнопартнерские отношения, и я не позволю, чтобы его подчиненные мне приказывали». «Не нужно смотреть на цифры моего счета и уровень владения энергией. Я альтер-альфа. Мне хватит сил отстоять свою правоту». Ярс, нырёв в мгновенно прервал рык Мьорга. «Отставить!» Мне стоило огромных усилий не обернуться и сохранять маску. Ещё сложнее было не выдать того, что на данном этапе столь бесполезный в реальном бою Финт выжил из меня кучу едва восстановившейся энергии. «Колоссальная разница в уровнях — не пустые слова», хоть я и сказал медведям обратное. Бьоргусы продолжали ворчать, однако и о долге не забывали. Выйдя в коридор, я все-таки не удержался и через плечо взглянул на них. Вся пятерка, насупившись, брела следом. «Саша!» — в этом шепоте смешались множество оттенков чувств. От горя и боли до облегчения. «Господи, как же я рад слышать ее голос!» Не сдерживая улыбки, обернувшись, увидел маму. Она стояла возле двери соседней комнаты. Спустя пару секунд она бросилась ко мне со слезами на глазах. Когда мы обнялись, мама рыдала на навзрыд. «Прости, Саш, я испугалась тогда. Так себя корила, верила тебе, но...» «Рад, что ты жива», — погладил мать по голове. «Я ни в чем тебя не виню, но если тебе все равно нужно мое прощение, прощаю». «Слава Богу, слава Богу!» — повторяла она. Мама продолжала всхлипывать и причитать. «Я ничего не отвечал. Слова пусты. Главное, она жива». Александр очнулся. С лестницы прозвучал счастливый мужской голос, по-моему, принадлежавший Егору. «Ну, наконец-то, нужно сообщить Наталье Павловне», — поддержала супруга Лена. Минут через десять мы уже сидели в тронном зале за большим столом. Мне подали целую миску горячего жаркого, чему я был несказанно удивлен. По словам Натальи, она велела передать всем, что пора возвращаться к привычной земной кухне. Нельзя целиком и полностью полагаться на пищевые пилюли. Мы их не производим, запасы этого добра ограничены. а воздействие на человеческое тело не исследовано. «Ммм, вкусно!» — Чавкая прорычала Льорги. В отличие от Драгурисов, Бьоргусам пришлось по вкусу наша еда. «Хе-хе, чего с них взять? Медведи они ж как большие собаки, а тем только в радость откушать с хозяйского стола». «Как же я рада тебя видеть!» — уже в сотый раз повторила мама. Она ела медленно, больше смотрела на меня, а не в тарелку. «Кстати, а где остальные?» — спросил я не то у нее, не то у Беловой. «Наташенька только нам с Робертом позволила остаться в замке», — ответила мама. От ее слов я едва не поперхнулся и, отложив ложку, изумленно уставился на мать. «Нам с Робертом...» — как-то слишком двусмысленно она это произнесла. Но мама ничего не ответила, только покраснела и смущенно улыбнулась. «Я велел распределить остальных по свободным домам». Взяла слово «Наташенька». «Сколько их?» — мотнув головой, спросил я. «Всего четыреста двадцать семь человек», — тут же ответила девушка. «К счастью, больше, чем я рассчитывала». «А что с домами?» Она нахмурилась и покачала головой. «Свободных площадей не так много, определенно не хватит». Перевел взгляд на Инди уныло ковыряющего ложкой в тарелке. «Есть сведения о стройматериалах, обещанных советникам». Драгурис взбодрился и широко улыбнулся. «Ориентировочное время прибытия первой партии. Десять часов». Удовлетворенно хмыкнув, я снова обратился к Наталье. «Вот видишь, все под контролем». послышался саляска двигающегося стула, привлекшее наше внимание. «Простите», — виновато улыбалась вставшая за стола мать. Я смотрю, что Саша занят, не хотела бы вам мешать. «Это вы меня простите?» Тут же выпалила Наташенька. «Вы, должно быть, хотите побыть сыном, а я...» Натузь, поднявшись из-за стола, перебил я. «Прекрати, у нас и правда набралось немало срочных вопросов». Подойдя к маме, я прижал ее к себе. «Мам, я действительно рад тебя видеть, и ни в чем не виню. С радостью бы поболтал со всеми вами, но сейчас у меня скопилось много дел». «Передавай привет остальным». «Обязательно передам». Мама не выдержала и вновь зарыдала. «Они все виноваты перед тобой, знают об этом». Фёдор сразу рассказал, что Сенька управлял им и заставлял запугивать Розу. Что это Фёдор довёл несчастную девочку. Он всё рассказал, плакал, кричал, а потом начал превращаться в чудовище. Мама заплакала ещё громче и задрожала всем телом. «Пойдем, я провожу тебя в твою комнату», – тихо проговорил я. Слезы продолжали литься еще некоторое время, даже после того, как я посадил маму на кровать. Сквозь всхлипование она рассказывала о том, что им пришлось пережить за последние дни. «Не надо, не вспоминай», – просил я, пытаясь успокоить мать. А она продолжала рыдать. Дверь со скрипом отворилась, и я увидел Роберта. Мужчина внешне постарел лет на десять. Если не на все пятнадцать. Седая щетина на осунувшемся лице. Усталый взгляд. Он шел прихрамывая. Левая рука висела на перевязи. «Приветствую». Роберт чуть поклонился и протянул руку. Заметив мужчину, мама немного успокоилась и всхлипывала уже не так громко. Я ответил на рукопожатие. «Лександр», — проговорил он и снова посмотрел на мою мать. «Прости меня». «Я был неправ и виноват перед тобой». «Все мы имеем право на ошибки», — ответил я, подходя к двери. «Прошу вас, отдыхайте. Если что-нибудь потребуется, смело обращайтесь к Егору, Лени и другим нашим помощникам». Роберт усмехнулся. «Лучше к Максимычу. Можно и к нему». Я вернул ему улыбку и вышел в коридор. На обратном пути в зал не мог выкинуть из головы мысль о том, что, похоже, у меня появился отчим. Нет, я ничего не имею против этого человека и уже ничему особо не удивляюсь. Просто подумалось, что до вторжения подобная ситуация оказалась бы мне дикостью. Она потеряла супруга, он одну из дочерей жену. Времени прошло всего ничего, а они уже вместе. В прошлом народ бы глядел на таких людей с нескрываемым осуждением. Постель еще не остыла и прочая ерунда. Сейчас же это единственный способ выжить. Человеку нужно то, ради чего хочется жить. И тот, кто сможет оказать поддержку. Люди — социальные существа. Им нельзя быть в одиночестве. Странно, почему я, рассуждаю о своей расе, словно сам к ней не отношусь. С этой необычной мыслью я вошел в зал. Медведи точно пять теней молча проследовали за мной. «Первое, что должен сказать...» Спорок заявил я, проходя к своему столу. «Индисисис, на тебе взаимодействие с Гульсоншуем и налаживание торговых связей». Кроме того, я повернулся к Беловой. Мне бы очень хотелось, чтобы все происходило при участии кого-нибудь из людей. «Значит, это правда...» Задумчиво кивнула Наталья и на мой вопросительный взгляд добавила. «Олеся говорила, что вы долго общались. Я спустилась к червю». Он требовал андисисиса, но я решила подождать твоего восстановления. Просто я обещал, что его выпустят вчера вечером. Край сегодня утром, но не смог вам ничего передать. Повернулся к медведям. А вы-то все слышали, могли бы сообщить Наталье. — Мы не собираемся прислуживать людям, — нахмурившись прорычал Мьорк. — Знаю, знаю, — отмахнулся я, — вы всего лишь выполняете приказ советника. Перевел взгляд на полковника, затем на Драгуриса. «В общем, торговля на вас. Кого думаешь послать на тусь «Пока буду контролировать лично», — с готовностью заявила Анна. «А потом...» На пару секунд девушка задумалась. «Нужны профессионалы. В идеале бы привлекать гражданских по специальности. Но тут есть один нюанс. Она многозначительно покачала головой и взглядом указала на инопланетян». Я тяжело вздохнул. «Индисисис, друг мой, ты заметил, что я доверяю тебе?» «Индисисис, заметил?» Изумленно закивал трехглазый. «У меня нет никаких секретов от моих союзников. Я широко развел руки в стороны, сим жестом демонстрируя бескрайность русской души. Поэтому могу в открытую обсуждать при вас все, что касается будущего землян». Я говорил уверенно, вкладывая душу в каждое слово. Я не мог залезть в голову своего фиолетового лицевого друга и изучить все, что он думает обо мне и о сложившейся ситуации. Однако не хочется, чтобы у индисисиса оставались сомнения в моей искренности. Пусть разумом любой дурак поймет, что мы вынуждены обсуждать свои планы при инопланетянах. Даже несмотря на демонстрацию умений, избавиться от постоянных медвежьих ушей у меня не получится. Все же хочется, чтобы это воспринималось не как слабость, а как открытость. Так что, Натусь, не стесняйся. Снова заговорил я. Ты хотела обсудить то, что наши специалисты не знают языка? Да, мгновенно кивнула девушка. И у меня есть предложение, как исправить сложившуюся ситуацию. Она недоверчиво поглядела на Бьергусов».